Глава шестая. Раздался глубокий удар гонга. Гостей пригласили на ужин. Егор подал мне руку. Ты сегодня великолепна. Любую с тобой весь вечер, и платье смотрится не хуже, чем у других. Вот видишь, а ты его самоделкой обозвал, уколола я Егора. Признаю, был неправ. Оно выглядит вполне пристойно. Мы прошли в круглый зал, окна в пол. Прозрачный купол опирается на мраморные колонны. Тихая музыка, приглушенный свет. Метр Дотель проводил нас к столику. Черная шелковая скатерть, белоснежный фарфор, прозрачный хрусталь. В серебряном ведерке со льдом охлаждалась шампанское. Официант ловко откупорил бутылку, разлил игристое вино по высоким моским фужерам и бесшумно удалился. За наш успех. Егор протянул мне крошечный бутерброд с черной крой. Бокалы тонко зазвенели. Вечеринка только начинается. Проведем ее не только для удовольствия, но и с пользой. Ты весь вечер говоришь об этом. Ну их клеш, лешему эти дела вопросила я. — Никуда они не денутся. Подождут. Хочу просто отдыхать. Мы это честно заслужили. Неделя и у тебя, и у меня была сумасшедшая. Чисто женский подход. Усмехнулся он. О деле надо думать всегда, иначе успеха в жизни не добьешься. Но для тебя я готов сегодня забыть об этом. На некоторое время. Роскошный ужин. Изысканное вино льется рекой. Я огляделась по сторонам. Гости оживленно поглощали деликатесы и беседовали. У окна одиноко сидел Полонский, потягивая виски из хрустального бокала. Монетный профиль. Гордая осанка. Настоящий аристократ. Холодный, циничный, привлекательный. Блондинка расположилась со своим невзрачным спутником недалеко от нас. А роскошная ржеволосая бестия сидела с чернокожим красавцем в белоснежном костюме. Кажется, какой-то спортсмен. Внешность запоминающаяся, но не могу сообразить, где я его видела раньше. Поймала себя на мысли, что мне интересно посмотреть на спутницу Полонского кого он выбрал себе на этот вечер. Но зачем мне это надо? Просто я очень любопытна. И все. Опять перевела взгляд на Марка. Он задумчиво пил виски и смотрел в окно. Темнота окутала парк плотной пеленой. Легкий туман стелился по земле. Почему Полонский один? Альфа-самец, брутал, миллиардер и красавчик и скучает в одиночестве? Добыть да не может. Очевидно, его пассия еще не пришла. Марк оглянулся и перехватил мой взгляд. На его лице появилась довольная усмешка. Он кивнул мне и поднял бокал. «За тебя не дотрога», — прочитала я по его губам. Я возмущенно отвернулась. «Никак не угомониться. Или он просто дразнит меня?» «Ты чего?» — удивился Егор. «У тебя такой сердитый вид. В чем дело? Что не так? Полонский на меня пялится». «Не пялится, а смотрит. И тебе это опять показалось. У тебя настоящая мания преследования», — пошутил Егор. «Марк смотрит в другую сторону. Ему до тебя нет дела. Ну, потанцевал с тобой», — сказал пару дежурных комплиментов. «Это вполне нормально для воспитанного человека, а ты сразу ищешь какую-то подоплеку в его действиях». Не стала спорить с Егором. «Это все равно бесполезно». «Даже если и посмотрел, что в этом плохого?» Продолжил он. «Ты прекрасно выглядишь. Почему бы мужчинам и не посмотреть на тебя? Я не ревнив, так что не придумывай глупостей. Хотела отдыхать, так отдыхай. И не морочь голову ни себе, ни мне». После ужина развлечения приняли более непринужденную форму. Желающие купались в бассейне. Кто-то гулял по ночному парку и наслаждался коктейлями. Танцы продолжились. Банкет тоже. Любителей покера пригласили в каминный зал. Там стояло пять круглых столов. Около них удобные кресла с высокими резными спинками в готическом стиле. Камин из розового оникса таинственно светился в углу, придавая помещению загадочности. Тепла от него не было, но огонь всегда завораживает. Окна плотно задернуты темными шторами. Дубовые панели по стенам. Паркет на полу покрыт мягким ковром. По стенам пейзажа в массивных золоченных рамах. Интерьер, как из фильма про викторианскую Англию. Добротно, роскошно, уютно. При входе желающие играть могли приобрести фишки. «А разве у нас не запрещены азартные игры?» Тихонько спросила я Егора. «Я думала, тут просто играют, не на деньги, а так». «Какой интерес играть просто так?» Егор забрал фишки. «Азарта не будет». «Не знала, что ты азартен». Удивилась я. «Ты много чего обо мне еще не знаешь». Поверь мне, как юристу, закон хозяева клуба не нарушают. Это закрытая вечеринка, тут можно все По взаимному согласию, разумеется. Ты же у меня современно мыслишь. Смотря в чем. Насторожилась я. Какая ты пугливая. Снисходительно усмехнулся Егор. Как гимназистка из позапрошлого века. Коллективного секса тут не будет, уверяю тебя. Очень жаль. А я так на это надеялась. Рассмеялась в ответ. Так тебе меня одного мало? В тон мне ответил Егор. «Нет, дорогой, тебя мне с лихвой хватает. Больше никто не нужен». Я чмокнула его в щеку. «Даже банкиру?» Продолжал шутить Егор. «А уж он и подавно». «Всегда знал, что группа уха тебя не привлекает». «Ты у меня молодец, но посмотреть было бы интересно, признайся». «Не думаю. Такое непотребство не по мне». Мотнула я головой. Расторопный молодой человек в униформе проводил нас к игровому столу. Оказалось, все места распределены поименно. Видимо, Егор заранее сообщил, что собирается принять участие в игре. На каждом столе стояли таблички с именами. Игроки занимали места. Желающих спустить деньги на ветер набралось достаточно. Лампы освещали традиционное зеленое сукно, которое затягивало поверхности игровых столов. А вот лица игроков оказались в тени. Все предусмотрено до мелочей. Что бы ни говорил Егор, а это настоящий горный зал-казино. Подпольного казино. И очень сомневаюсь, что это законно. Но сильным мира сего можно все. В этом их главное преимущество перед простыми смертными. Глава заводского района разместился за соседним столиком. Он улыбнулся и кивнул мне. Да, чиновники тоже не лишены маленьких слабостей. Ничто человеческое ему не чуждо. Егор вольготно расположился в глубоком кресле. Я села рядом с ним. К нам неслышными шагами подошел официант и предложил напитки. Я взяла шампанское. Егор коньяк. На край стола официант поставил тарелочку с шоколадом. Великолепный коньяк. В очередной раз восхитился Егор. Настоящий армянский. Я такое пил в Ереване. Это тебе не просто ночной клуб. Тут все только лучшее. Любой каприз за ваши деньги, как говорится. Хорошо, что у меня эти деньги есть. Самодовольно протянул Егор. Безумно приятно, когда можно себе ни в чем не отказывать. За нашим столом оказалась Эльвира и еще какой-то молодой человек. На вид лет двадцать. Темные волнистые волосы зачесаны назад и собраны в низкий хвост. Черная маска делала его похожим на вампира. Я покосилась на табличку. Я покосилась на табличку. Дамир Хусейнов. Не знаю, кто такой. Но, судя по крупному бриллианту на его пальце, сын состоятельных родителей. К Элеоноре подошел молодой мужчина. Думаю, мой ровесник. Лет 26-27. Тридцати точно еще нет. Он почтительно поцеловал руку светской дамы. Видимо, ее сын. Багдасарова небрежно кивнула на место позади себя. Значит, играть он не будет. Это новый кандидат в мужья Эльвиры, — шепнул мне Егор. А он не слишком для нее молод, — заметила я. Разве это важно? Он сын известного в городе пластического хирурга, так что по статусу вполне подходит. Да и слияние капиталов приносит свои плоды. Статус, статус и еще раз статус. Все тут вертится вокруг него. А я по статусу Егору не подхожу. И тем не менее мы вместе и счастливы. Игра не начиналась. Все терпеливо ждали четвертого партнера. Эльвира потягивала коктейль. Ее молодой жених меланхолично смотрел по сторонам. Вампир звонил по мобильнику, договаривался о деловой встрече в понедельник. Я еще раз оглядела комнату. За двумя столами игра уже шла вовсю. Мой знакомый банкир нервно курил сигару. Над ним нависла брюнетка в глубоко декольтированном черном платье. Пышная грудь едва удерживалась в рамках приличия. Брюнетка что-то шептала на ухо банкиру. Видимо, давала советы. Через мгновение банкир в сердцах бросил на стол карты и что-то прорычал спутницы. Та пожала плечами и опустилась в кресло. Похоже, не то насоветовала. Интересно наблюдать, как другие играют. Столько эмоций. И ради чего? Не азартный я человек, мне не понять. Не могу позволить себе швырять деньги на ветер. Мне они не с неба падают. Господин Прохоренко небрежно кидал фишки на стол. Он не скупился. И удача ему улыбалась. Михаил сгребал один выигрыш за другим. Из полумрака зала к нашему столу приближался пятый игрок. «Прошу простить за опоздание. Дела задержали». Свободное кресло уселся Марк Анатольевич. «Ну что, начнем, пожалуй». Расплылся он в очаровательной улыбке. Только его тут не хватало. Я вообще как-то забыла про Полонского. И вот, пожалуйста. Явился, не запылился. Он метнул на меня короткий взгляд и подмигнул. Я резко поднялась из-за стола. Но Егор остановил меня. «Ты куда?» Удивленно вскинул он брови. «Что такое?» «Не люблю карты. Перестань!» — сердито зашептал он. «Это неприлично, прекрати!» Потянул меня за руку. Усадил обратно в кресло. Полонский разговаривал с Эльвирой. Она довольно улыбалась и пила очередной коктейль. Объяснять Егору, что Марк мне подмигнул, а мне это совсем не нравится, было глупо. «Да в принципе, что в этом такого?» «Для начала по маленькой», — спросил Марк и кинул на стол фишки. «Поддерживаю», — кивнула Эльвира, оставив бокал. Разомнемся. Егор тоже небрежно и несколько картинно бросил на стол фишки. «Ну что, разомнемся. Крупье начал метать карты. Глаза Егора загорелись. На пальцах Эльвира холодными искрами вспыхивали бриллианты. Она загадочно улыбалась. На удивление вульгарная дама. И вместе с тем страшно привлекательная. Удивительная смесь. Егор посмотрел в карты. Я тоже скосила на них глаза. Лицо Егора приняло каменное выражение – Никто не должен понять, что он испытывает, а для меня это вообще темный лес. Хороший у него расклад, или нет. Пожелай мне удачи, котенок, шепнул Егор. На сегодня у меня грандиозные планы. Удачи! Я коснулась губами его щеки. Пусть Марк Анатольевич видит, что у нас с Егором все хорошо, мы любим друг друга. И нечего мне делать грязные предложения и пошлые намеки. Полонский насмешливо посмотрел на нас. Игра началась.